Глава 4. Филипп шел домой. Он всегда следил за собой, одевался прилично и никогда не ходил растрепанный. Довольно сложное, между прочим, дело для человека, который не может посмотреть в зеркало, но Филипп старался, не распускал себя. Даже на этой пустынной дороге ему было стыдно за свой вид. Его ботинки, его костюм и рубашка — все осталось на запертом складе санатория. Взамен Филиппу выдали серую фланелевую куртку и пижамные штаны, слишком короткие, чтобы скрыть тесемки кальсон. Эти кальсоны и рубашка на завязках вместо нормального белья превращали его в пришельца из рассказов Чехова, который был бы смешным, если бы не был так отвратительно жалок. Краденные кроссовки, заношенные до состояния каких-то анучей, Филипп не знал точно, что такое анучи, но предполагал, что они выглядят именно так. Оказались велики на несколько размеров. Пришлось распотрошить глянцевый журнал из приемной, чтобы забить бумагой лишнее место. На одной из страниц оказалась реклама навороченных электронных часов. Филипп видел эти часы в интернете и знал, что в них есть даже глубокометр. Он позволил себе секунду полюбоваться ими, прежде чем решительно затолкал лист в носок кроссовка. Жёсткие сгибы гладких страниц уже натерли ноги до крови. На лацкане куртки застыл шмат овсянки. Пятно, навевающее неприличные мысли, маячило на периферии зрительного поля, мозолило глаза, и в конце концов Филипп остановился и сковырнул его ногтем. Рискнул постоять еще пару минут, чтобы отдышаться. Подкатил по лицу, жидковатые волосы, которые давно пора было подстричь, прилипли ко лбу. Камуфляжная куртка, позаимствованная в будке охранника, оказалась слишком теплой для этого почти летнего дня. К тому же она воняла табачным перегаром и спитым кофе. Филипп снял ее и прицелился забросить в кусты. Ледяной ветерок тут же вкратчиво скользнул по шее, обещая ангину, воспаление легких, менингит. Филипп со вздохом просунул руки обратно в рукава. Надо было идти, пока в санатории не спохватились и не выслали погоню. «Это мама так говорила санаторий и печально поднимала красивые брови ниточки». В августе мама говорит, его снова не взяли в школу для одаренных детей в Новосибирске. Не дотянул совсем чуть-чуть, надо было больше стараться. Уже три весны подряд они с мамой и бабушкой торжественно садятся за круглый, покрытый кружевной скатертью, стол. Его называют обеденным, хотя за ним никто никогда не ест. Он стоит в самом темном углу комнаты, зажатый с одной стороны маминой кроватью, а с другой — стеллажом с книгами. При свете настольной лампы с абажуром узорчато-матового стекла они втроем разбирают тетрадные листочки с сочинениями, диктантами, контрольными по алгебре и геометрии. Только теми, за которые бабушка поставила пятерку. Выбирают самые лучшие, самые правильные, написанные без единой помарки. Вкладывают в конверт, непростой, а с короткими диагональными полосками по краям, красными и синими с надписью «Авиапочта». Мама аккуратно подписывает адрес, разбухший конверт получается мягким, наконечник ручки погружается в бумагу, и буквы выходят четкие, почти рельефные. Филипп облизывает марки, сладковатый клей отдает грибами, и губы еще долго остаются липкими. И передает бабушке, чтобы она приклеила их ровными рядами, целый выводок десятикопеечных и даже одну за пятьдесят». Конверт торжественно опускают в мамину сумку, чтобы она отправила его с работы специальной курьерской почтой. И бабушка с таинственной улыбкой скрывается на кухне. Вскоре оттуда доносится грохот старой кофемолки, сминающей сахар в пыль, а потом шипение и шкварчание кипящего масла. Бабушка готовит хворост — Хрупкий и хрусткий, как сухие листья, Весь в сыпучей сахарной пудре, бесконечно вкусный. «Надо просто хорошенько постараться», — говорит той осенью мама, «и весной они попробуют снова. Уж на этот раз все получится, и представь, как обрадуется папа! А пока Филипп и дальше будет учиться дома». В первый момент он даже рад. Ему хочется снова ходить в школу, как все. Но как там будет, в огромном городе, на материке, в спецшколе, куда со всего Советского Союза собирают самых умных, самых талантливых? Вдруг он не потянет, съедет на двойки. Вдруг его снова будут дразнить жирным. Хуже того, вдруг одноклассники узнают, что он, ну, лежал в санатории, Это трусливая, стыдная радость, и он скрывает ее за притворно опечаленным лицом. Бабушка качает головой, и тайное облегчение от отсрочки исчезает без следа. Высокий, отливающий черной медью шиньон плывет под самым потолком, туда, обратно. Узкие бабушкины губы вздрагивают, сжимаются в бордовую нитку. резко проступают морщины вокруг рта в них затекла помада как будто тонкая красная сетка сплелась вокруг губ филипп думает что он мог бы прочитать ее расшифровать узлы и понять про бабушку что то очень важное то что она всегда скрывает это плохие мысли привычка писать и читать узелковые письмена была в ство Почти хулиганство, а у бабушки нет и не может быть никаких тайн. Осень в том году разваливается на куски. Уже в начале сентября ледяной ветер со свистом и гиканьем врывается на городские улицы, завывает в рамах, которые не успели заклеить, гудит в щели под запертой дверью папиного кабинета. Ветер обдирает с деревьев листья, и только лиственницы горят оранжевыми факелами на фоне бездонного фиолетового неба. Но и они держатся недолго. Следом за ветрами приходят пахнущие гнилыми водорослями туман, и факелы превращаются в тусклые лампочки, едва освещающие серую муть. По утрам Филипп корпит над учебниками или пишет контрольные под присмотром бабушки. По такому случаю она всегда переодевается. Халаты из шелка, привезенного еще прадедушкой Филиппа из Китая, черные и синие, разрисованные волшебными птицами и цветами, сменяют строгий коричневый костюм и блуза с белым воротничком. У бабушки даже есть указка, которой она нетерпеливо постукивает по столу, когда Филипп отвлекается. Сразу видно, что она была директором, У нее все ходили по струнке, и не в простой школе, а для чокнутых, школе для дураков. Скажи спасибо, что она тебя туда не отправила. В специальной. Получается почти как в настоящем классе, если бы не растоптанные тапочки на отекших бабушкиных ногах. После обеда наступает блаженное время. До возвращения мамы с работы еще далеко, а бабушка уходит по магазинам. Иногда, правда, приходится идти с ней, когда в центральном выбрасывают дефицит, и надо стоять в злой, растревоженной слухами очереди. Зажатый толпой, Филипп задирает голову и втягивает живот, но все равно получает то локтем по затылку, то авоськой, набитой кефирными бутылками, поддых. Здесь толкаются и кричат, и бабушка толкается и кричит вместе со всеми, дергает Филиппа за руку, пропихивая вперед, чтобы никто не пролез вперед, рявкает «Ребенка топчете!» И это так не похоже на нее, так неинтеллигентно, что Филипп сгорает от стыда. Часто рядом оказываются его бывшие одноклассники, и это хуже всего. Обзывать при взрослых его не решаются, но Филипп и так знает, о чем они думают. Жирный, псих, нюня, с бабушкой за ручку ходит. Наконец подходит их очередь. У прилавка пахнет размороженной рыбой, сырым мясом, чем-то кисловатым, чем-то округломолочным. Упоительно и гадко. «Триста грамм на руки!» — равнодушно бормочет продавщица. Бабушка подпихивает Филиппа в поясницу, тот вытягивает ладони. Вот они, еще одни руки, и приподнимается на цыпочки, хотя его уже давно видно из-за прилавка. Продавщица сердито кромсает бежевую в белых кружочках жира колбасу и бросает ее на весы, застеленные рыхлой серой бумагой. Бабушка забирает клочок все той же серой бумаги, заляпанной жирными отпечатками, с ценой, неразборчиво написанной карандашом, и они с Филиппом идут в очередь в кассу. Но обычно бабушка ходит по магазинам одна, и в это время Филипп может делать, что хочет. Чаще всего он выбирает книгу, лучше уже читанную, обещающую привычное и гарантированное удовольствие, И идет на кухню. Достает из холодильника оладьи с безвкусным вареньем из розовых лепестков или фейхоа, которым почему-то заставлены полки во всех магазинах города О, или мажет маргарином печенье и складывает его в бутерброды. Если ему везет, то в хрустальной вазочке на столе лежат конфеты «Загадка» с коричневой начинкой, от которой слегка щиплет язык, если есть их медленно, смакуя. Но обычно там пылятся лишь морские камешки, тусклые, жесткие и скучные, как сухая школьная акварель. Иногда Филиппу хочется соленого Брать без спросу с боем добытую колбасу или сыр он боится, но и кусочек черного хлеба, политый пахучим подсолнечным маслом и посыпанный солью, неплох. Обычно Филипп съедает два или три. Зачитавшись, он встает коленями на табуретку, упирается локтями в стол и машинально кусает бутерброд, не замечая, как масло капает на странице. Всадник без головы мчится сквозь прерии, птицы вспыхивают на лету, и мирная зеленая долина вспухает чудовищным взрывом. Пьяный натуралист в обнимку с гордым черным королем в десятый раз пересчитывает ступени вилы. Женщины слетаются на бал, голые женщины, одетые в одни только туфельки. Некоторые вещи читать и сладко, и страшно, и частью сознания Филипп прислушивается, не заскрипит ли в замке ключ, не застанут ли его за этими самыми стыдными и заманчивыми страницами. По вторникам же и четвергам, едва бабушка закрывает дверь, он залезает на свой письменный стол, стоящий вплотную к окну, прижимается лбом к холодному стеклу и начинает ждать. Электронные часы на запястье беззвучно отсчитывают последние минуты до трех, и чем меньше остается этих минут, тем более душным и спёртым становится воздух в комнате. Щели в оконных рамах плотно заткнуты серовато-желтой с крапинами и прожилками ватой. Без двух минут три Филипп начинает ковырять ее ногтем, вытаскивает целые полоски, спохватывается, вслепую заталкивает их обратно тяжелой металлической линейкой, оставляя глубокие царапины на белой краске, а потом вытаскивает снова, от батареи накатывают волны жара». Ольга появляется минут через пять с огромной картонной папкой под мышкой и ранцем, небрежно наброшенным на одно плечо. Папка неудобная, ранец тяжелый, но Ольга никогда не надевает обе лямки и идет легко и прямо, уверенно ступая в густые, как какао-лужи. Куртка, когда-то достававшая почти до колен, теперь едва прикрывает поясницу, и из коротких рукавов торчат костлявые запястья. Ольга проходит под самыми окнами Филиппа, и со своего второго этажа он хорошо видит, что руки у нее красные и огрубевшие от холода. Иногда он представляет, как украдет у бабушки пряжу и свяжет не варежки, нет, а красивые тонкие перчатки, как у взрослых. Однажды Ольга зайдет за ним, позвонит в дверь, и когда он откроет, она будет стоять, небрежно привалившись к стене подъезда и щуря светлые глаза. Коротко бросит «выйдешь», и он скажет, что, конечно, только подожди минутку, и вынесет ей перчатки. Или хотя бы варежки. Он точно сумел бы связать варежки и даже вышить на них узор. Но Ольга презирает варежки и больше не заходит за ним. Она стремительно проходит мимо и никогда не поднимает голову, чтобы взглянуть на его окно. Старая коричневая юбка колоколом бьется над коленями. Красные резиновые сапоги, такие яркие, что светятся в тумане, как фонарики, взламывают отражение тумана в глади луж. И сама Ольга, как тонкая полоска солнца, пробившаяся сквозь плотно задернутые шторы. Иногда она не проходит под его окном в пять минут четвертого, иногда даже в десять. И Филипп замирает от страха и сладкого предвкушения. И еще через пару минут Ольга все-таки появляется. В эти дни она бежит и невыносимо смотреть, как она летит по ухабистой дорожке, как метет по скользкому балоневому воротнику светлый хвост, как мелькают такие длинные ноги. Невыносимо горько на все это смотреть. Промелькнула и нет ее. В один октябрьский вторник Ольга не появляется ни в 3.15, ни в половине четвертого. Нет ее и в четверг, и через неделю. Изнывая от тревоги, Филипп дожидается следующего четверга. Может, заболела? Все иногда болеют. Это проходит. Сегодня она появится. Но дорожка пуста. В 4 часа Филипп слезает со стола и медленно идет к бабушкиному комоду, на котором стоит телефон. Мысли ворочаются тяжело, как набитые мукой мешки. Он сует палец в отверстие диска, набирает двойку и замирает. Морщит лоб от усилий. Какая следующая цифра? Пятерка? Нет, пятерку у Янки. Филипп нервно смотрит на часы. Мама вернется еще не скоро, но бабушка может прийти в любой момент. Он выходит в коридор, прикладывает ухо к входной двери. В подъезде тихо, не вяжет тугая пружина, не гремит дверца почтового ящика, не слышится тяжелое дыхание на площадке, где бабушка обычно набирается сил перед последним лестничным пролетом. Филипп возвращается в комнату и решительно дергает верхнюю ручку комода. Ящик легко, будто только этого и ждал, выскакивает из пазов и рушится Филиппу на ноги. По полу с грохотом катятся похучие пузырьки с корвалолом и мазью Вишневского. Веером рассыпаются упаковки таблеток, квитанции, носовые платки. Филипп бросается догонять особо шустрый пузырёк, успевает перехватить его за секунду до того, как тот укатится под бабушкин диван, под который не пролезет и кошка. Обмирая и прислушиваясь, сгребает лекарства и бумаги в ящик. Всё безнадёжно, всё ложится как попало, бабушка обязательно поймёт, что он здесь рылся. Наконец под руку подворачивается то, что он искал. Телефонная книжка в зеленой дермантиновой обложке с затертыми золотыми буквами, в которых едва угадывается год, 1976, год его рождения. Слово «съезд» и несколько римских цифр. Громко сопя, Филипп откладывает блокнот в сторону, поднимает ящик, прижимая его к животу. От удара о пол фанерные стенки разошлись, и Филипп успевает вспотеть, пока заталкивает ящик обратно в пазы. Он встает криво и никак не задвигается до конца. Охваченный паникой, Филипп уже хочет вогнать его на место ударом кулака и, будь что будет, скажет, что не знает, что случилось, может, пронесет, но обнаруживает, что сжимает в руке телефонную книжку и вспоминает, зачем затеял обыск. блокнот классный с вырезанным по краю страниц оглавлением и долго рыться в нем не приходится вот она М Мо Молчанова Анна Ольгина мама номер телефона зачеркнут густо густо зачеркнут синей шариковой ручкой толстый и подтекающий как у третьеклажки второгодника Филипп понимает что остался один Голодный мальчик приходит на следующее утро. Едва открыв глаза, Филипп догадывается, что туман, уже месяц ползущий по городу, за ночь превратился в нечто большее. Отвратительную скользкую тварь, полуразумную протоплазму. Он навалился свинцовым брюхом на дом и выдавил окна. Он проник в квартиру и теперь медленно переваривает все, до чего может дотянуться. Привычная какофония с кухни звучит так, будто не касается никого в этом мире. Гудение газовой колонки, запах жареной колбасы в белых кружочках сала, шипение яичницы, бряканье посуды — все приглушенно, блекло, будто понарушку. В предрассветной темноте проступает светлый силуэт бабушкиной кровати, острая складка на покрывале, пышно уголком поставленные друг на друга подушки под кружевной накидкой. Туман растворил мир, оставив лишь тусклый остов. Но мир этого не замечает. Надо вставать. Вместо этого Филипп поворачивается лицом к стене, натягивает на голову тяжелое одеяло и снова закрывает глаза. В комнате вспыхивает безжалостный свет, и Филипп крепче сжимает веки. «Подъем лежи, бока, говорит бабушка. «Имей совесть уже половина восьмого!» Она сдергивает с него одеяло. Филипп мычит, пытается ухватить ускользающий край, но бабушка проворней. Он поспешно садится, обхватив себя руками. «Шагом марш в ванну!» — говорит бабушка. «У нас сегодня диктант!» Кое-как, добравшись сквозь заполонивший квартиру серый кисель до ванной, Филипп долго плещет в лицо водой, такой горячей, что руки от нее краснеют, как ошпаренные. Когда он вытирает лицо жестким полотенцем и открывает глаза, туман немного рассеивается, настолько, что становится видно тонкую трещину в раковине, похожую на западное побережье Африки». Ровный поток желтоватой от торфа воды чуть спотыкается на ней, теряя совершенную плавность, и от этого сбоя привычно противно зудит в межбровье. Филипп тянется за зубной щеткой и мельком заглядывает в зеркало. Наверное, голодный мальчик был там все время, пока Филипп умывался. Стоял за тонкой преградой стекла, ухмыляясь большим щербатым ртом. Только по этой ухмылке Филипп его и узнает. На голодном мальчике растянутая майка. Его физиономия превратилась в желтоватый лоснящийся блин, и на двойном подбородке белеют головки прыщей. Когда-то острые локти скрылись под складками плоти, ноздри приплюснутого носа трепещут. — А что у тебя на завтрак? — жадно спрашивает голодный мальчик. Филипп тихо кладет зубную щетку в стаканчик и плавно отступает от зеркала, закрывает глаза, снова открывает. Голодный мальчик стоит в зеркале, на пару лет повзрослевший, разжиревший до бесформенности, но по-прежнему голодный, очень голодный. Филипп плотно сжимает ляжки, чтобы не обмочить трусы, и тихо всхлипывает — Туман застилает глаза, мир сжимается до мутного пятна, в котором плавает голодный мальчик. Зеркало старое, от влаги амальгама в нижнем правом углу отстала от стекла, и из-за этого кажется, что рука голодного мальчика над локтем, как раз там, где остались шрамы от удара ножом, тронута темными пятнами разложения. Наверное, сегодня утром туман настолько загустел, что стало можно зацепиться за него — застыть в его гуще, как комочек в киселе. Наверное, голодный мальчик сумел прилепиться к туману, когда его набухшее вязкой влагой брюхо трамбовало озеро по пути от моря к городу. — А хлеба с колбасой можешь вынести? — спрашивает голодный мальчик и быстро облизывает губы. — Хоть серого? Или с постным маслом хотя бы? Очень кушать хочется. Не в моготу прям. Филипп покачнувшись, приваливается к двери. Грохот горячей воды, хлящащий из крана, становится оглушительным. Горло царапает задавленный виск. Колени подгибаются, он медленно сползает на пол, цепляясь ногтями за косяк. Туман забивается в горло тошнотворным сухим комком с привкусом меди. Живот кажется огромным и горячим, как дирижабль в тонкой, словно мыльный пузырь оболочки. Илиб знает, что сейчас голодный мальчик вышагнет из зеркала. Его дыхание будет пахнуть тлеющей под раздавленным окурком хвоей, отравленной нефтью рыбой, мокрой псиной. Туман затопит мозг, потом его завеса одернется и станет видно то, что за ней, то, что он не хочет видеть». Опора из-под спины исчезает, и Филипп валится назад. Он успевает подставить ногу, упереться в противоположную стену узкого коридора. Сквозь грохот крови в ушах доносится слабый возглас бабушки. Филипп захлопывает дверь в ванную. «Опять намываешься?» — говорит бабушка. Чувство любви и облегчения, захлестнувшее Филиппа так сильно, что от него горячо глазам. Легкие работают, как огромные мехи, и, кажется, их слышно на всю квартиру. Он задерживает дыхание, но воздух вырывается из горла короткими резкими толчками. «И не надо мне тут вздыхать!» — сердито говорит бабушка. «Завтрак остывает!» «Сейчас только в туалет схожу», — бормочет Филипп, глядя в пол. Живот по-прежнему кажется раздутым и беззащитным. Стоя над унитазом, он настороженно прислушивается сквозь журчание струи к звукам, доносящимся из ванной. Вот скрипнула дверь. Он напрягается, но не слышит ничего, кроме бабушкиного ворчания. «Не мальчик, а наказание», — отчетливо выговаривает она. Филипп знает, что речь идет о нем, а не о том другом мальчике. Вода в трубах вскрикивает диким голосом и замолкает, когда бабушка перекрывает кран. «Когда ты научишься выключать воду, Филипп?» громко спрашивает она. «Хватит отсиживаться!» «Иду», — говорит он, не двигаясь с места. «Надо дождаться, когда бабушка уйдет из коридора, иначе погонит мыть руки, а заходить в ванную он больше не собирается». Несколько дней он считает, что решил проблему. Как и бывшие одноклассники Филиппа, Голодный мальчик не лезет к нему при взрослых, а когда бабушка уходит, Филипп тут же запирает ванную на шпингалет. Заполонивший квартиру туман проник под череп. Думать трудно, но, кажется, план работает. У Филиппа появляется привычка силой елозить по зубам, чтобы стереть неприятно шершавый налет. В эти моменты бабушка отрывается от вязания и бросает на него взгляд, в котором сквозят недовольство — И легкое беспокойство. Да и мама посматривает на него с более пристальным, чем обычно, вниманием. Филипп привык засыпать под тихое позвякивание спиц и постукивание печатной машинки. По вечерам бабушка обычно вяжет под торшером, а мама работает над своими очерками. Но теперь чаще слышно, как они сердито перешептываются о чем-то на кухне. Если напрячь слух, можно разобрать, о чем они спорят — но Филипп нарочно этого не делает. Он чувствует странную настороженность, пронизывающую туман мохнатыми, туго натянутыми ядовито-желтыми нитями. Но, в общем, все вроде бы идет хорошо. Так Филипп думает до того вечера, когда за ужином мама, едва усевшись за стол, начинает потягивать носом и недоуменно поднимать брови. Проглотив несколько кусочков жареной картошки, Она откладывает вилку с ножом, прижимает губам салфетку, глядя перед собой. Мочки ее ушей розовеют. Внимательно рассматривая журнальную репродукцию ререховских заморских гостей, висящую над обеденным столом, она говорит. «От тебя дурно пахнет, Филипп, когда ты в последний раз принимал душ. Стены кухни, покачнувшись, раздвигаются». Расплываются в невообразимой дали и выси. Филипп шевелит губами, но не произносит ни слова. Сквозь обморочную пелену слабо пробиваются мамины слова. Впрочем, не хочу даже знать. Немедленно после ужина отправляйся в ванну и не забудь хорошенько почистить зубы. Мама, будь добра, проследи за ним. Бабушка кивает, поджав губы. Нет, лучше иди прямо сейчас, даешь позже. С тобой невозможно находиться в одном помещении. Филипп по-прежнему окменел и сидит над тарелкой, не в силах даже дышать. И мама, наконец, поворачивает голову. Иди, Филипп, и забудем об этом неприятном эпизоде. Ну, живо! Она легонько хлопает ладонью по столу. Подпрыгнувшая вилка звякает о тарелку, и Филипп вздрагивает всем телом. Не пойду, беззвучно шепчет он. Что? Не пойду, повторяет он. Не хочу больше мыться. Что за нелепый каприз? удивляется мама и беспомощно смотрит на бабушку. Ну, хватит, говорит та и отставляет в сторону свой чай. По вечерам она обходится чашкой чая без сахара. Крепко берет Филиппа за локоть. тянет его вверх, и Филипп цепляется ногами за ножки стола. «Да что же это такое?» — восклицает бабушка и тянет сильнее. Филипп, набычившийся за всех сил, вжимает зад в табуретку. «Какое безобразие!» — с отвращением говорит мама. «Да ты умрешь, что ли, если сходишь в душ?» Филипп задумывается. «Наверное, да», — через секунду-другую отвечает он. И мама всплескивает руками от возмущения. «Прекрати дерзить!» Вдвоем они сдергивают его с табуретки. Стол с мерзким скрипом сдвигается, и Филипп, подогнув колени, плюхается на пол. Его пытаются волочь, но он слишком тяжел для своих лет. «Ты ведешь себя абсолютно неприлично, Филипп!» — устало говорит бабушка, ослабив хватку. «Не вынуждай нас!» «Да отстаньте вы от меня!» — визжит он, не дав ей договорить. «Как ты смеешь!» Вскрикивает мама, задохнувшись и крепко хватает его за волосы. Филипп вякает от боли, пронзивший скальп, и приподнимается, чтобы ослабить натяжение, но мама уже выпустила его вихры и теперь брезгливо вытирает руку о полу халата. Филипп снова тяжело оседает на пол, и его локоть выскальзывает из бабушкиной ладони. «Отстаньте! Отстаньте!» вскрикивает он сквозь слезы. Мама и бабушка нависают над ним, как скалы в ущелье тесной кухни. По неуловимому шелесту воздуха он чует, как они переглядываются над ним. Впитывает спиной исходящие от них волны недоумения, тревоги, страха. Плач оглушает его, отгораживает, запирает Филиппа в самом себе. Это длится долго, очень долго. Они стоят над ним, и волны исходящего от них страха всё сильнее. Они как будто совещаются над ним, и ясно, что одних взглядов им не хватает. Тень бабушки на Ваенььона быстро проплывает по коврику, резко возвращается и проплывает снова, указывая на выход. Тень маминой головы отрицательно покачивается. Он рыдает все более самозабвенно, пока не понимает, что бабушкина тень победила, и он остался на кухне один. Он почти перестал плакать, но вставать не спешит. Изредка всхлипывает, содрогаясь всем телом. Из комнаты доносятся тихие голоса, но о чем говорят, не разобрать за ровным гудением колонки. Он затихает, приподнимает голову, стараясь различить хотя бы отдельные слова, Но тут мама возвращается. Он поспешно утыкается лицом в колени, слышит шелест ткани, легкий щелчок суставов, когда мама приседает на корточки. На него накатывает сладкий аромат пудры и настоящих французских духов. Сегодня мама при параде, она брала интервью у директора института. Прохладная рука легко прикасается к спине и вспархивает, как редкая пугливая птица. Филипп. Ласково зовет мама. «Выслушай меня, Филипп. Мы с бабушкой считаем, что тебе надо в санаторий». Филипп в ужасе мотает головой. «У тебя совсем расшатались нервы, Филипп. Тебе нужно отдохнуть». Мамин голос мягкий, как плеск трофяной воды о песчаный берег. Его голова все поворачивается туда-обратно, туда и обратно, как заводная игрушка — Филипп уже не в силах остановить движение, тело не слушается его, и от страха он снова начинает плакать. Мама хватает его за затылок, чтобы остановить это бесконечное вращение, и он, сам того не ожидая, грубо отпихивает ее. Мама вскрикивает, испуганно и виновата, и этот тихий возглас ломает что-то внутри — Тело ощущается легким и пустым настолько, что вот-вот взлетит под потолок гелиевым шариком и лопнет там, взорвётся тысячей прозрачных ошметков. Мама встает, и ее голос становится холодным и далеким, как будто долетает до Филиппа с гималайских вершин. Она говорит, в санатории тебя окажут, шарик лопается. «Это не санаторий!» — орёт Филипп, и мама отшатывается. «Это психушка! Вот что такое! Психушка, дурка!» Каждое слово отбрасывает маму всё дальше. Она отклоняется, как тонкое деревце под зимним ветром, всё сильнее, всё неустойчивей. Ещё несколько слов, и угол станет слишком большим, чтобы удержаться на ногах. «Жёлтый дом!» — выкрикивает Филипп. «Желтый дурдом!» Запас синонимов иссекает и несколько мгновений он давится словами. Под носом вспухает и лопается пузырь соплей. «Психушка!» — выкрикивает он снова. Тишина оглушает. Он открывает глаза, заглядывает маме в лицо и видит. Угол наклона слишком велик. Мама остается на ногах, но это всего лишь видимость. На самом деле она уже падает. Ее глаза стали мутными, как рыбьи шарики, россыпи которых они с Ольгой и Янкой находили в узких проходах между гаражами. Ее рот искажен от напряжения. Еще одно слово, и она закричит и будет кричать, пока у нее не разорвется сердце или пока она не сойдет с ума и ее саму придется вести в санаторий. По маминым глазам пробегает рябь, будто задёргивается занавес, на котором нарисовано её обычное лицо. За ним остаётся подсвеченная пурпуром тьма, в которую Филипп больше никогда не хочет заглядывать. Запах пудры и духов накатывает стремительно и неумолимо, как порыв штормового ветра, и мамина ладонь впечатывается в щёку Филиппа с таким треском, Будто кто-то сломал сухую кедровую ветку. В конце концов он догадался накидывать на зеркало полотенце, но было уже слишком поздно. Что-то пробило в их семье колею, выскочить из которой они уже не смогли. Как Филипп не держался, рано или поздно шарики в его голове с тихим мерным грохотом заезжали за ролики. Он узнавал об этом по испуганным маминым взглядам, по поджатым бабушкиным губам. Угадывал с утра по чуть более громкому, чем обычно звону, мельхиоровые ложечки, а фарфоровое блюдце, когда мама откладывала ее, размешав свой кофе. Вычислял по вкусу оладий, в которые бабушка положила меньше сахара. Иногда он даже догадывался, что именно делает или говорит не так, но не мог удержаться и снова отправлялся в психушку. Санаторий. Правда, до сих пор он и подумать не мог о том, чтобы сбежать.